с начальством в клуб. Леночка готовилась к встрече Нового года в аптеке вместе с Абрамом, Таня в лаборатории с доктором С. Все разошлись.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 «С новым 1945 годом! За волю, за окончание войны, за амнистию! Спасибо, друзья, что подумали обо мне. К часу ночи я была уже в бараке. В шесть утра нужно было сменить броню. Уже поздно вечером, первого января, когда я отдежурила, за мной пришел санитар. Доктор вызывает». Едва я переступила порог лазарета, как из маленькой палаты для вольнонаемных роженец открылась дверь, и Филипп, схватив меня за руку, буквально втащил туда, благо там никого не было. Как встретила Новый год? От неожиданно резкого тона растерялась. «Хорошо, Леночка и Абрам пригласили меня к себе». «Я о ней все время думал, а она пошла встречать Новый год в аптеку». Железными руками он схватил меня за горло и начал душить. Ужас п р е с ё к и мысли, и чувства». Он опомнился, отскочил, через минуту уже стоял на коленях, просил прощения, пытался целовать руки, но яростный бездушный срыв оскорбил, задел что-то глубинное. На самом-то деле я не могла больше выносить сложившееся здесь на колонне жизни вечной подозрительности Филиппа слежки Веры Петровны. «Броня, о т д е р ж у т е за меня. Скажите врачу, что я больше на работу не выйду. Пусть меня немедленно отправят отсюда. Как можно скорее. Я больше не могу. Не могу!» Броня передала. Мы с ней сидели в общежитии, когда, резко открыв дверь, появился Филипп. Он был настолько пьян, что не мог стоять на ногах и прямо в шинели повалился лицом на мою койку. На колонне знали про каждый шаг друг друга, тем более вольно-наемного, да еще главврача. С минуты на минуту следовало ожидать появления ВОХРы. Нетрудно было представить себе, что всех ожидало. Броня заметалась. Филипп Яковлевич, гражданин начальник, встаньте. Вам здесь нельзя находиться, встаньте. Я отведу вас, пожалуйста. Ну, давайте, я помогу вам, ну... Бахарев не двинулся с места, заплетающимся языком пробормотал «Уйду, если она меня простит, и затем встану, если она пойдет в корпус». Я накинула телогрейку и вышла. Следом явился врач. «Если сейчас же не простишь, сделаю что-то страшное. Раз не любишь, жить не буду». п р и р е к а н и я с пьяным были бессмысленны. Надо было одно, чтобы нетрезвый врач немедленно у ш ё л за зону. На его «прости» ответила «прощаю», на его «скажи, что любишь» заверила «люблю». Едва я так ответила, как торжествующий и трезвый, как ни в чем не бывало, он встал из-за стола, на котором секунду назад, казалось, так беспомощно лежала его голова? Сценарий был разыгран без промахов, с учетом всех обстоятельств и в точно рассчитанное время. Объявившись совершенно трезвым, Филипп просил простить его за в е р н о с т ь безумие и дикость —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 Полагая, что исповедь не исчерпала всех чувств, он даже клеймил самого себя, он, мол, да, любил женщин, каждую победу отмечал палочкой и только теперь понял, как это пошло и гнусно, откровенности подобного рода коробили».